Глава 4. Лучше мне стало минуты на три от силы. Я обогнал Кармелу и быстро распахнул дверь. Он ввалился внутрь силой, захлопнув дверь за собой и задвинув засов. Под ясными глазами у него чернели круги, а одет он был вовсе не в расшитый дублет. И побриться явно не успел. На нем был коричневый шерстяной костюм, на ногах — темные замшевые туфли — плащ небрежно перекинут через плечо. Но передо мной стоял действительно рендом, тот самый рендом, которого я видел на одной из карт. Только в уголках смеющихся губ сейчас притаилась усталость, и под ногтями была грязь. «Корвин!» — воскликнул он и обнял меня. Я сжал его за плечи. «Ну и видок у тебя. Выпить хочешь?» «Да, да, да». Ответил он, и я подтолкнул его по направлению к библиотеке. Через несколько минут он уже сидел в кресле, держа стакан с виски в одной руке, а сигарету — в другой. «За мной гонится, сообщил Рэндом. «И скоро будут здесь». Флора вскрикнула, но мы не обратили на это никакого внимания. «Кто?» — спросил я. «Кто-то из теней», — ответил он. «Не знаю, кто они такие и кем посланы. Их четверо или пятеро, может, и шестеро». Они летели в одном самолете со мной. Подсели, кажется, в Денвере. Я сменил несколько рейсов, чтобы стряхнуть их. Не вышло, слишком отклоняться от маршрута не хотелось. В Манхэттене, кажется, все таки оторвался. Но это ненадолго. Думаю, они скоро заявятся сюда. И ты совершенно не представляешь, кто их послал? Он только улыбнулся. «Ну, полагаю, кто-то из наших. Может быть, Блейс, может, Джулиан Риккайен». Может быть, даже и ты, чтобы завлечь меня сюда. Надеюсь, однако, что нет. Или все таки ты? «К сожалению, не я», — сказал я. «Ребята серьёзные?» Рэндом пожал плечами. «Двоих, троих я бы загнал в ловушку, но их оказалось многовато. Он был небольшого роста, что-нибудь мне до плеча, да и весил, пожалуй, не больше килограммов шестидесяти». Но, возможно, из схватки с двумя-тремя бугаями, говорил вполне уверенно. Я вдруг подумал: интересно, на что способен я, его брат? Я чувствовал себя полным сил и знал, что с готовностью встречусь в честном поединке с любым противником. Но насколько в действительности я силен? И тут я понял, что очень скоро получу возможность узнать это в дверь постучали. «Что будем делать?» — спросила Флора. Рэндом засмеялся, развязал галстук, снял его и бросил поверх плаща, лежащего на столе. Потом снял пиджак и огляделся по сторонам. Заметив висевшую на стене саблю, он тут же бросился к ней, и через секунду сабля была у него в руке. Я достал пистолет и спустил предохранитель. «Что делать?» — переспросил Рэндом.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 «У нас есть козырь, но пока он ответит на вызов, если вообще ответит, тогда уже будет поздно». «А ведь их мог послать и он», — сказал Рэндом. «Сильно сомневаюсь», — ответила Флора. «Это не в его стиле». «Верно», — кивнул я, просто чтобы дать им понять, что я тоже вполне в курсе событий. В дверь снова постучали куда сильнее. «А как насчет Кармелы?»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 Я пожал плечами. Если бы я знал. Ну, по крайней мере, пока мы заодно. Отойди-ка. И я отпер дверь. Первый попытался пройти через меня, но напоролся на мой локоть и был отброшен. Их было шестеро. Теперь я разглядел как следует. «Что вам нужно?» Спросил я. Но вместо ответа возникли пистолеты. Я нырнул в бок, захлопнул дверь и задвинул засов.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 и некоторые, похоже, гораздо острее. Кожа у них была сероватой, толстой и блестящей. Существовали, несомненные и другие отличия, но и этих хватило, чтобы подтвердить наши подозрения. Мы подобрали их оружие, и я стал рассматривать три небольших плоских пистолета. «Типы несомненные стени», — сказал Рэндом. Я кивнул. «А мне здорово повезло», — продолжал он. Они, видно, никак не ожидали, что у меня возникнет подкрепление. Вояка, братьцы и полтонны волкодавов. Он подошел к разбитому окну и выглянул наружу. Я не стал ему мешать. Никого, сказал Рэндом через некоторое время. Со всеми разделались. Он задернул тяжелые оранжевые портьеры, затем пододвинул к окну несколько высоких шкафов. Пока он этим занимался, я осмотрел карманы убитых.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 зачем ему совать голову в петлю у него позиции сильнее так что если он тебе нужен это тебе придется отправиться к нему я тоже почти пришел к такому заключению его глаза сразу вспыхнули и на лице появилась прежняя улыбка рэндом провел рукой по своим соломенным волосам не сводя с меня глаз а ты собираешься это предпринять спросил он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 Ты знаешь, я и сам все раздумываю. Каковы мои шансы? По-моему, все-таки стоит попробовать. Рэндом резко повернулся ко мне. До того он был полностью поглощен видом за окном и с жаром проговорил. По-моему, у всех нас есть такое желание. Или хотя бы мысль. А вдруг? У меня так точно, хотя я и вышел из игры еще на ранних кругах. По мне попытаться уж всяко стоит. Ты ведь хочешь узнать, я правильно тебя понял? Стану ли я помогать тебе? Да, стану, хотя бы даже на зло остальным. Он помолчал и прибавил. А как ты считаешь, Флора сможет чем-нибудь посодействовать нам? Весьма сомнительно, сказал я. Помогла бы, будь уверена в успехе. Но что можно сказать наверняка в нынешней позиции? «Или в любой иной», — прибавил Рэндом. «Или в любой иной», — согласился я. «Пусть думает, что ответ его меня устраивает». Я опасался довериться ему из-за состояния своей памяти. Я опасался также сообщать ему об этом, так что и не сказал. Столько необходимо узнать, а обратиться совершенно некому. Я некоторое время обдумывал сложившуюся ситуацию.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 «Проклятие!» — воскликнул Рэндом. «В последний раз я был здесь лет двадцать назад, по крайней мере. Что-то больно хорошо я все помню». Мы ехали и ехали, и я не успевал поражаться тому, что, черт побери, творилось вокруг. Небеса постепенно приобрели зеленоватый оттенок, потом внезапно порозовели. Я прикусил язык. Страшно хотелось снова начать расспрашивать Рэндома. Мы проехали под мостом, а когда вынырнули с другой его стороны, небо вновь приобрело свой нормальный оттенок, зато куда ни глянь, повсюду торчали желтые ветряные мельницы. «Не обращай внимания», — быстро сказал мне Рэндом. «Могло быть куда хуже». Я заметил, что встречные одеты, мягко говоря, странновато, а дорога вымощена булыжником. «Сверни направо». Я повернул роль. Багряные облака окутали солнце, потом пошел дождь. Сверкнула молния, разрезав небо пополам. Прямо у нас над головой прогремел гром. Дворники на ветровом стекле работали как бешеные и все равно не справлялись. Я включил дальний свет и еще сбавил скорость. И тут, клянусь, Навстречу нам попался рыцарь в сером плаще с низко надвинутым капюшоном, защищающим лицо от дождя. Наконец ветер несколько разогнал тучи. Мы выехали на берег моря, а прибрежные скалы бились тяжелые валы, над волнами носились невероятно крупные чайки. Дождь прекратился, я выключил фары и остановил дворники. Теперь мы ехали по щебенке, но местности я не узнавал вовсе. В зеркале заднего вида не было и намека на город, за пределы которого мы только что выехали. Пальцы мои судорожно стиснули руль. За окном проплыла виселица. Ветер раскачивал ужасный скелет повешенного. Рэндом продолжал себе курить и смотреть в окошко. Дорога повернула прочь от моря. Теперь она серпантином поднималась по склону холма. Справа расстилалось широкое лишенное деревьев поле, а слева громоздилась какая-то горная гряда. Теперь небо над нами было великолепного глубокого синего цвета, словно бездонное озеро с ключевой водой, скрытое в густой тени. Не помню, приходилось ли мне когда-либо раньше видеть небеса такого цвета. Рэндом приоткрыл кошка, чтобы выбросить окурок, и в машину со свистом ворвался ледяной ветерок, так что окно пришлось снова закрыть. Ветерок принес запахи моря, солоноватые и пряны. Все дороги ведут в амбар, сказал Рэндом, словно это была некая аксиома. И тут я вспомнил, о чем позавчера говорила мне флора. Только сейчас до меня дошло, на что именно она намекала но я промолчал. Очень не хотелось демонстрировать собственную тупость, однако и важную информацию хранить при себе не стоило, тем более, что она явно была важна не только для меня, но и для Рэндома. «Знаешь, — начал я, — когда ты звонил в первый раз, я тогда еще снял трубку, потому что Флоры не было дома, я почти уверен, что она как раз пыталась пробраться в Амбар, но дорога оказалась перекрыта он рассмеялся. «У бедняжки слишком убогое воображение. Разумеется, дороги в нынешние времена перекрыты, и нам, несомненно, еще придется пробираться пешком и не жалеть ни сил, ни изобретательности, если мы вообще сможем пройти до конца. Неужели Флора считала, что сможет вернуться в Амбар, как законная наследница престола, брошенным под ноги розом? Дура она все-таки. Ей жить, в общем, незачем, хотя такое пока и не мне решать». Поверни-ка, пожалуй, на этом перекрестке направо, сказал он вдруг. Что же все-таки происходит? Я понимал, что все это благодаря рендому, но не мог определить, как и когда он умудряется осуществить эти перемены и какова его конечная цель. Я знал также, что мне необходимо самому разгадать его тайну, иначе он сразу поймет, что я просто блефую. И тогда уж я полностью окажусь в его власти. Он вроде бы ровным счетом ничего не делал, только курил да осмотрел в окошко. Однако, вынырнув из очередного распадка, мы вдруг попали в совершенно голубую пустыню, а солнце над головой почему-то приобрело розовый оттенок. В зеркале заднего вида тоже была бескрайняя до самого горизонта пустыня. Голубая. Ничего себе штучки. И тут мотор закашлял, зачихал и заглох совсем. Руль прямо у меня в руках начал менять свою форму. Он превратился в изящный полумесяц, а сиденье совсем отклонилось назад. Сама же машина как бы осела и теперь почти лежала на земле. Дворники на лобовом стекле застыли под совершенно загадочным углом. Я, впрочем, продолжал держать язык за зубами даже когда на нас налетел сиреневый смерч. Но когда смерч пронесся мимо, я просто задохнулся от изумления. Прямо перед нами была чертова пропасть машин, вплотную стоящих друг за другом. Череда их уходила вдаль, как минимум на километр. Машины, застрявшие в гигантской пробке, сигналили на разные голоса. Ни одна не двигалась. «Сбавь скорость», — велел Рэндом. Это препятствие номер один. Я притормозил, и тут на нас налетел новый смерч. Я не успел даже включить фары, смерч сразу умчался дальше. Я протер глаза. Машин, как не бывало. Вокруг стояла тишина. Зато дорога теперь сверкала и переливалась, как тротуары тогда в городе в самом начале пути. Я услышал, как Рэндом бормочет под нос «проклятие» в чей-то адрес. «Ну, конечно. Мы попали именно на ту дорогу, куда он и хотел, кто бы там не устроил эту пробку. Черт меня побери, я все понимаю, но как дурак делаю именно то, чего он и ожидает. Главное...» «Эрик?» — спросил я на всякий случай. «Видимо, да. Как ты думаешь, что теперь?» подождать, а потом попробовать другую дорогу, потрудней? Или ехать дальше до новых препятствий? Давай еще немного проедем. В конце концов, это только первый барьер». «Ладно», — сказал Рэндом и прибавил. «Кто его знает, что будет во втором?» Во второй раз было действительно нечто. Не знаю уж, как и назвать. Нечто, похожее на гигантскую плавильню с руками.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 что Рэндом каким-то образом добавлял и убирал некие элементы видимого мира, чтобы мы глубже могли проникнуть в загадочное королевство Амбар. И я совершенно определенно тоже когда-то обладал этим умением. И ключ был в том, озарило меня, чтобы помнить Амбар. А я вспомнить не мог». За крутым поворотом пустыня неожиданно кончилась, уступив место полям, покрытым высокой голубой травой с острыми листьями. Через некоторое время начали попадаться невысокие холмы, а у подножия третьего холма приличная дорога кончилась и началась грязная узкая грунтовка. Земля, впрочем, была здесь довольно хорошо утрамбована. Проселочная дорога велась среди уже довольно высоких холмов.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 Я был уверен, что нигде в Штатах нет левостороннего движения, в отличие от Великобритании. Однако я был также уверен, что земные края, которые я знал, остались далеко позади. Это была цистерна. На боку у нее огромными красными буквами было написано «Зуноко», а пониже и помельче «Ездием по всему свету».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 Рэндом поднял пистолет и аккуратно прицелился прямо в спину бегущего. Мне удалось стукнуть его по руке как раз, когда он выстрелил. Пуля чиркнула по бетонному покрытию и срикошетила назад. Рэндом резко повернулся ко мне. Лицо его было белым, как мел. «Ты кретин, чертов! Выстрел мог взорвать бак!» «А еще мог пришить того типа. Ты ведь в него целился?» «Ну и что?» Кому какое дело? Все равно мы больше не воспользуемся этой дорогой лет пятьдесят, по крайней мере. Ублюдок осмелился оскорбить принца Амбара. Я ведь, между прочим, твою честь защищал. Свою честь я способен защитить сам. Медленно проговорил я, и душу мою вдруг охватило какое-то холодное ощущение собственного могущества. Мне не тебе было решать, казнить его или миловать. Я с трудом сдерживал охвативший меня бешеный гнев. И тут Рэндом виновато опустил голову. Я услышал, как захлопнулась дверца грузовика, и цистерна огринулась вниз по дороге. «Прости меня, брат», — сказал Рэндом. «Я бы никогда не осмелился». Но ужасно обидно было слушать, как кто-то из этих разговаривает с тобой таким тоном. Я понимаю, мне, разумеется, следовало подождать, пока ты сам решишь, как с ним поступить. По крайней мере, я должен был сначала посоветоваться с тобой. Ладно, что там говорить. Давай выбираться на дорогу. Сказал я ему. И поехали дальше, если сможем. Задние колеса увязли в грязи по самой оси. Я озадаченно смотрел на них. Но тут Рэндом окликнул меня. «Порядок! Я взялся за передний бампер. Берись за задний, и отнесем ее на дорогу. А потом будем держаться левой стороны». Он не шутил. Рэндом что-то сказал насчет меньшей силы притяжения, но настолько меньшей она не была. Я знал, что силен, но сомневался, что сумею поднять заднюю часть «Мерседеса». С другой стороны, иного мне не оставалось. Рэндом явно именно этого от меня и ожидал, а посвящать его в пробелы своей памяти сейчас не стоило. Так что я присел на корточки, взялся за бампер и начал потихоньку выпрямлять ноги. Задние колеса с чавканьем вылезли из земли, Машина была, черт побери, довольно-таки тяжелый, но я вполне мог ее держать, да еще в полуметре над землей. При каждом шаге я погружался сантиметров на пятнадцать в мягкую почву, однако машину нес. И Рэндом тоже на своем конце вполне справлялся. Мы поставили ее на дорогу, и мышцы лишь чуть-чуть ныли от напряжения. Потом я снял ботинки, вылил из них грязную жижу, вытер изнутри пучком травы, выжил носки, счистил грязь с брюк, швырнул свою обувь под заднее сиденье и босиком залез в машину. Рэндом тоже быстренько прыгнул на свое сиденье и произнес: «Слушай, я бы хотел еще разок перед тобой извиниться». «Да ладно», — сказал я. «Дело прошло». «Да, конечно, но мне бы не хотелось, чтобы у тебя оставалась заноза в памяти». «Не останется», — успокоил я его. «Просто отныне умерь свой пыл, когда будешь убивать кого-то в моем присутствии». «Хорошо», — пообещал он. «Тогда поехали». И мы двинулись дальше. Сначала мы долго пробирались по узкому, засыпанному камнями ущелью,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 Мы доехали до закусочной Кенни-Рой и купили полную корзину ящериц по-кентуккийски, да еще упаковку слабого солоноватого пива. Потом умылись в уличном туалете, погудели у бревенчатых ворот, и, наконец, человек с алибардой на правом плече открыл ворота и выпустил нас. Мы снова выехали на прежнюю дорогу. И тут прямо перед нашим носом на шоссе выпрыгнул тиранозавр. Подумал немного и побрёл по своим делам дальше куда-то влево. Над головой пролетели ещё три птеродактиля. «Жаль расставаться с небесами Амбара», — сказал Рэндом. «Я не очень-то понял и что-то пробурчал ему в ответ». «Но «Ну и боюсь сделать всё сразу», — продолжал он. «Нас запросто может на куски разорвать». «Это уж точно», — согласился я. «С другой стороны, эти места мне что-то не очень нравятся». Я кивнул, и мы поехали дальше. Наконец, силиконовая равнина осталась позади. Теперь нас со всех сторон обступили голые скалы. «А что ты делаешь сейчас?» — осмелился я спросить Рэндома. «Ну, раз у меня с небесами все получилось, хочу попробовать добраться и до земли», — ответил он. Скалы перестали тесниться, между ними появились проплешины. Через некоторое время земли стало значительно больше, а скалы торчали лишь кое-где. Наконец я увидел яркие пятна зелени. Сначала лишь отдельные клочки травы, однако необычайно зеленый, изумрудный. Во всяком случае, на земле, насколько мне было известно, такая не росла. Вскоре зелени стало больше. Появились первые деревья, разбросанные поодиночке вдоль дороги. Потом мы оказались в лесу. Ах, что это был за лес! Я никогда в жизни не видел подобных деревьев, мощных, великолепных, глубокого сочно-зеленого цвета лиственных уборах с легким золотистым отливом. Деревья выселись точно башни, они, казалось, достигали небес. То были немыслимо огромные сосны, дубы, клены и еще какие-то другие деревья, названий которых я не знал. Их ветви чуть колыхались под легким ветерком, наполняя воздух дивным ароматом. Я сразу ощутил этот аромат, едва приоткрыв окно. И мне тут же захотелось открыть все окна, чтобы ветер вольно гулял по салону автомобиля, и можно было полной грудью вдыхать живительный лесной воздух. «Орденский лес» — спокойно сказал тот, кто называл себя моим братом. Впрочем, я знал, что он именно мой брат, и любил в нем эту спокойную мудрость и отчасти завидовал ему, потому что он все это знал и помнил так хорошо. Примечание. Арденский лес» — лесной район в Центральной Англии, описанный в комедии Шекспира Как вам это понравится? Брат, произнес я с чувством, ты все делаешь правильно. Лучше, чем я ожидал. Благодарю тебя. Это, похоже, его просто ошеломило. Видимо, до сих пор Рэндом слова доброго от своих родственников не слышал. Я делаю все, что могу, сказал он. И так и будет впредь, обещаю. Гляди. Вот наше небо и вот наш лес. Это настолько хорошо, что даже как-то не верится. Кроме того, мы миновали больше половины пути и не встретили особых препятствий. По-моему, нам здорово везет. Ты дашь мне регенство?» «Дам», — ответил я, хотя понятия не имел, о чем он. Просто мне хотелось наградить его, раз это в моих силах. Рэндом кивнул и сказал. И я благодарю тебя. Он с детства был жутким пронырой и вечным бунтарем. Мне вспомнилось, что когда-то давно родители пытались приучить его к дисциплине, только это им так и не удалось. И тут до меня дошло, что родители-то у нас с ним общие. А вот с Эриком, Флорой, Каином, Блейзом и Фионой нет». Не помню точно, как с остальными, но с теми, кого я вспомнил, это было именно так. Мы ехали по хорошо утрамбованной, однако покрытой лужами дороги, под сводами смыкавшихся в вышине огромных деревьев. Казалось, этой лесной дороги не будет конца. Здесь я чувствовал себя в полной безопасности.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 Вдруг откуда-то издали донеслись знакомые звуки. Охотничий рог. — Гони быстрее! — проговорил Рэндом торопливо. — Это, похоже, рог Джулиана. — Давай, жми! Я нажал на газ. Рог протрубил снова. Уже ближе. Его проклятые псы вполне способны разорвать машину в клочке, а потом его милые птички с полным удовольствием выклюют нам глаза. Пробормотал Рэндом. «Терпеть не могу встречаться с Джулианом, когда он так хорошо подготовлен. На кого бы он ни охотился, он с удовольствием прервется ради поединка с любимыми братцами». «Живи и жить давай другим. Вот моя точка зрения в настоящий момент», — заметил я. Рэндом хихикнул. «Очень свежая мысль. Держу пари. Жить я от силы минут пять». Тут Рок протрубил снова значительно ближе, и рэндом выругался. Спидометр показывал уже 140 километров в час с загадочными руническими символами, и ехать быстрее по такой дороге было просто опасно. Снова совсем близко протрубил рог три раза. Откуда-то слева послышался лай собак. «Мы уже почти достигли истинной земли, но до Амбара еще далеко», — сказал мой брат. «Пробраться через приграничные районы непросто». Если Джулиан действительно охотится на нас, то непременно нагонит, он сам или его тень. Что же нам делать? Жми на газ и не теряй надежды. Может быть, он все таки гонится не за нами. Рог протрубил теперь уже почти над нашими головами. Что за тварь он оседлал, чёрт побери? Паровоз? По-моему, это Моргенштерн. Самый быстрый и могучий из когда-либо созданных им. Я как бы мысленно обкатал последние слова брата. Удивительно, но Джулиан и вправду создал Моргенштерна, сказал мне мой внутренний голос. Создал из теней, вложил в чудовищного коня силу и скорость урагана, мощность парового молота. Я вспомнил, что мне особенно стоит опасаться этого страшилища, и тут увидел его самого. Моргенштерн был ладоней на шесть выше любого другого жеребца. Глаза у него отливали тем же мертвенным светом, что и у веймароновых гончих Шкура была абсолютно серая, без единого пятнышка, копыта словно из полированной стали. Он, как ветер, промчался мимо, легко обгоняя автомобиль, и в седле его, чуть сгорбившись, сидел Джулиан. Точно такой, как на той карте. Длинные черные волосы, яркие голубые глаза, с ног до головы в белом. Джулиан улыбнулся нам и махнул рукой. Моргенштерн тоже приветственно замотал башкой. Его великолепная грива развивалась, как флаг. Ноги на бегу были почти неразличимы. Я вспомнил, как Джулиан однажды заставил одного из слуг надеть мою поношенную одежду и мучить в ней лошадей. А потом, во время охоты, моя лошадь попыталась сбросить меня на всем скаку и чуть не затоптала, когда я соскочил на землю у нее перед носом, чтобы снять шкуру с убитого оленя. Я закрыл окошко, чтобы эта тварь не почуяла моего запаха. Однако Джулиан меня уже разглядел, так что следовало быть наготове. Вокруг велась целая свора чудовищных гончих псов с гладкими мускулистыми телами и стальными зубами. Псы тоже являлись порождением царства теней. Ни одна нормальная собака не могла бы бежать с такой скоростью. Правда, мне было хорошо понятно, что слово «нормальный» для этого мира не годится. Тут Джулиан подал нам знак, чтобы мы остановились. Я взглянул на Рэндома, тот кивнул. «Если мы не подчинимся, он просто загонит нас до смерти», — сказал он. Так что я нажал на тормоз. Моргенштерн взревел, взвился на дыбы, забив копытами в воздухе, потом грохнул ими о землю и легко перепрыгнул через машину. Псы собрались вокруг... Языки у них свисали до земли, бока ходили ходуном. Чудовищный конь был покрыт странной лоснящейся пленкой. Сия означало, видимо, что он вспотел. «Какая неожиданная встреча!» — воскликнул Джулиан. Слова он едва сидил, словно что-то мешало ему выговаривать их. Его обычная манера.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 Ответил он, и рука моя непроизвольно легла на рукоять пистолета, хотя я понимал, что обычной пулей эти белые доспехи не пробьешь. Впрочем, я рассчитывал попасть в Моргенштерн. — Ну что ж, возлюбленные братья мои, — продолжал Джулиан, улыбаясь, — поздравляю с прибытием в родное королевство и желаю приятного путешествия. Вскоре мы с вами, несомненно, увидимся в Амбаре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 Рэндом бормотал себе под нос ругательства. Мне казалось, что этому лесу не будет конца. Совсем не радостная мысль в данной ситуации. И тут впереди открылось довольно большое поле, и на относительно ровном участке дороги я умудрился почти минуту выжимать из машины максимум. Похоже, Джулиан со своим горном несколько отстал. Потом дорога вновь начала петлять, и пришлось сбавить скорость. Джулиан опять начал нас нагонять. Минут через пять я увидел его в зеркальце заднего вида. Моргенштерн грохотал копытами по дороге, свора псов неслась следом с лаем и визгом. Рэндом открыл боковое окно, подождал с минуту, высунулся и начал стрелять. «Чёрт бы побрал эти доспехи!» — проговорил он. «Уверен, что по крайней мере два раза попал в него и ничего». «Не хотелось бы, конечно, стрелять в коня», — сказал я. «Но все же попытайся попасть в это чудовище». «Я уже пытался несколько раз», — ответил Рэндом, швыряя пустой пистолет на пол и доставая другой. «Либо я никудышный стрелок, либо правду говорят. Чтобы убить Моргенштерна, нужны серебряные пули». Оставшимися выстрелами он прикончил шесть собак. Впрочем, там еще дюжины две осталось. Я протянул ему свой пистолет, и он убил еще пятерых псов. «Последнюю пулю оставлю про запас», — сказал Рэндом. «Специально для Джулиана, когда с небольшого расстояния можно будет попасть ему в голову». Погоня была уже совсем рядом. Джулиан явно нагонял нас, и я резко нажал на тормоз. Некоторые из псов по инерции понеслись дальше, а Джулиан... Внезапно исчез, и над головой у нас проплыла темная тень. Это Моргенштерн перемахнул через машину. Он моментально развернулся, и когда лошадь и всадник снова бросились на нас, я нажал на газ, и машина рванула вперед. Одним фантастическим прыжком Моргенштерн успел отскочить в сторону. В зеркало заднего вида я заметил, как двое псов отшвырнули крыло машины, которые за время нашей краткой остановки успели напрочь оторвать и бросились за нами вслед. Кое-кто из собак остался лежать на земле, но штук пятнадцать или 16 все еще продолжали погоню. «Дивное зрелище», — пробормотал Рэндом. «Впрочем, тебе еще повезло, что они не вцепились в колеса. Наверное, никогда раньше не охотились на автомобиль». Я протянул ему последний заряженный пистолет. «Постарайся подстрелить побольше собак». Он расстрелял обойму со снайперской точностью. Еще шесть собак остались лежать на дороге. А Джулиан теперь скакал рядом с машиной, выхватив меч. Я, чтобы лосил, нажал на клаксон надеясь испугать Моргенштерна. Однако трюк не удался. Я резко вильнул в их сторону, но проклятый конь взвился на дыбы и отпрыгнул. Рэндом почти лежа выстрелил в мое окно мимо меня, уперев правую руку с пистолетом в левую. — Погоди пока, — сказал я ему. — Попробую-ка я его сбросить. — Ты что, сумасшедший? — удивился он, когда я снова резко нажал на тормоз. Но пистолет все таки опустил. Едва мы затормозили, я резко открыл дверцу, выскочил наружу. басым черт меня побери!» Успел присесть, когда Джулиан замахнулся мечом и перехватить его руку, а потом выдернул из седла. Один раз он все-таки успел ударить меня по голове рукой в латные перчатки. Перед глазами у меня поплыли оранжевые круги. Было ужасно больно. Джулиан так и лежал там, где грохнулся на и, видно еще не совсем очухался. Вокруг бесновались псы, стараясь вцепиться в меня, и Рэндом пинал их ногами. Я подхватил валявшийся на земле Джулианов меч, приставил острие ему к горлу и крикнул. «Отзови псов! Или я пришпилю тебя к земле!» Он что-то приказал собакам, и те отступили. Рэндом с трудом держал пытавшегося вырваться Моргенштерна под узцы. «Ну, дорогой братец, что ты можешь поведать нам о своей миссии?» — спросил я. Глаза Джулиана горели холодным голубым огнем, лицо же оставалось совершенно бесстрастным. «Если вы намереваетесь меня убить, тогда вперед!» — заявил он. «Все в свое время», — успокоил я его, не без удовольствия заметив грязь на белоснежных доспехах Джулиана. «А пока скажи-ка, насколько ты ценишь свою жизнь?» «На все, чем обладаю, разумеется». Я чуть отступил, пропуская его на заднее сиденье машины. «А ну, залезай!» — велел я ему. Он подчинился без звука. Но прежде я снял висевший у него на поясе кинжал. Рэндом занял место рядом со мной, обернулся и прицелился из пистолета с последней оставшейся пулей — В голову Джулиана. «Почему бы нам его просто не прикончить? По-моему, он может нам пригодиться», — сказал я. «Мне бы хотелось кое-что выяснить. Да и дорогу у нас еще долго. Я завел машину, и мы двинулись дальше. Собаки носились вокруг. Моргенштерн скакал за нами, не отставая. «Боюсь, как пленник, я не имею для вас особой цены», — заметил Джулиан. «Даже под пыткой я смогу рассказать лишь то, что знаю, а это немного». «Ну, начни хотя бы с этого», — предложил я. «У Эрика позиция самая сильная», — сказал Джулиан, «поскольку именно он оказался в амбаре, когда все началось. По крайней мере, так вижу я, поэтому и предложил ему свою поддержку. Будь бы на его месте один из вас, я сделал бы то же самое». Эрик возложил на меня обязанность охранять Орденский лес. Здесь проходит одна из главных дорог, ведущих в Амбр. Джерард контролирует подступы со стороны моря на юге, а Каин — на севере. «А где Бенедикт?» — спросил Рэндом. «Не знаю, о нем я ничего не слышал. Возможно, он где-то с Блейзом. А может, по-прежнему в тени и даже не подозревает, что здесь произошло». «Вполне возможно так же, что он просто умер. Уже много лет о нем ни слуху, ни духу». «Сколько людей охраняют Орденский лес?» — спросил Рэндом. «Около тысячи», — ответил Джулиан. «И кое-кто, возможно, уже за вами наблюдает». «Но если им угодно, чтобы ты остался жив, это пока единственное, что им позволено», — сказал Рэндом. «Ты, безусловно, прав», — откликнулся Джулиан. Вынужден заметить, Корвин поступил на редкость умно, оставив меня в живых. С таким пленником вы, пожалуй, сможете благополучно проехать через весь лес. «Что, жить хочешь?» — съязвил Рэндом. «Конечно хочу. А что, нельзя?» «А зачем?» «Ну, хотя бы из-за моей информации», — Рэндом рассмеялся. «Ну, допустим, рассказал ты нам очень мало, и, уверенно, с тебя можно вытащить куда более ценные сведения. Проверим это при первой возможности, а, Корвин?» «Там видно будет», — сказал я. «Где Фиона?» «Где-то на юге, по-моему», — ответил Джулиан. «А Дейдра?» «О ней я ничего не знаю». Левелла? В «Вребми». «Ладно», — сказал я, — «по-моему, ты иссяк. Это все? Все. Дальше мы ехали молча. Лес, наконец, стал редеть. Я уже давно потерял Моргенштерна из виду, хотя время от времени замечал, что сокол Джулиана все еще кружится над нами. После поворота дорога пошла вверх. С обеих сторон выселись ярко-красные горы. Топлива осталось меньше четверти бака. Где-то через час мы миновали две огромные, нависающие над дорогой скалы.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 Очень странно чувствуешь себя, когда возвращаешься назад. И тут до меня окончательно дошло, что мы говорим уже не по-английски, а на языке, называемом «тари». Через полчаса мы спустились вниз. Я старался ехать вдоль берега с выключенным двигателем так долго, как только мог. Когда мотор снова заработал, целая стая темных птиц с шумом взвелась над кустами слева от нас. Какая-то серая, похожая на волка тварь, вынырнула из заросли и тут же снова скрылась. Однако олень, которого эта тварь преследовала, успел ускакать прочь. Нас окружала сочная и буйная растительность, хотя и не настолько густая, как в Орденском лесу. Долина полога, но упорно спускалась к морю. Слева толпились, возвышаясь друг над другом, горы. Чем дальше мы углублялись в заросли, тем лучше становился виден склон могучей горы, по которому мы только что спускались. Горы рядами подступали к самому морю, они как бы росли и становились все выше, а с плеч их свисала мантия, отороченная зеленым и переливающаяся розовато-лиловым, багряным, золотым и ярко-синим. Горы стояли лицом к морю, которого отсюда из лесистой долины не было видно, А над вершиной самой последней, самой высокой горы в небе летела легкая вуаль призрачных облаков, и солнце временами выглядывая из под этой вуали, окрашивало ее золотисто-огненным светом. Я прикинул, езды до Амбра оставалось еще около часа, а бензин был на нуле. Я знал, что та самая высокая вершина вуали облаков и есть наша цель. Желание как можно скорее попасть туда. Охватила мою душу. Рэндом тоже, не отрываясь, смотрел на освещенную солнцем горную вершину. «Амбар все еще там», — проговорил я. «Я почти позабыл», — откликнулся он. Когда мы снова тронулись с места, я обратил внимание, что брюки мои приобрели необычный блеск. Я присмотрелся повнимательнее. Брюки стали совсем узкими у щиколотки, а манжеты — исчезли. Тогда я стал оглядывать себя с головы до ног. Рубашка моя теперь больше походила на легкую куртку. Она осталась черная, а по краям была отделана серебряным кантом. Ремень тоже значительно увеличился в ширине. Кроме того, я заметил, что серебряный шнур тянется и по внешнему шву моих черных штанов. «Похоже, я уже и одет подобающим образом», — удивился я. Рэндом хихикнул. Я заметил, что он тоже успел сменить наряд. На нем были коричневые с красным кантом штаны и оранжево-коричневая блуза. Коричневая шапочка с желтыми полями лежала с ним рядом на сиденье. «Мне ужасно хотелось знать, когда же ты наконец это заметишь», — засмеялся он. «Ну и как ты себя чувствуешь?» «Вполне», — бодро ответил я. «Да, кстати, бензин у нас почти кончился». «Ну, теперь уже слишком поздно, и предпринять ничего нельзя», — сказал он. «Теперь мы уже в реальном мире, и пытаться отсюда затевать игры с тенями вряд ли стоит. К тому же это не осталось бы незамеченным. Боюсь, нам придется идти пешком, когда машина совсем встанет». Она встала километра через четыре. Я припарковал ее у обочины дороги. Солнце уже клонилось к западу, тени стали очень длинными. Я полез назад. Мои башмаки, которые валялись там на полу, успели превратиться в высокие черные сапоги, и когда я стал их вытаскивать, что-то загремело у меня под рукой. Я вытащил из-под заднего сиденья также серебряный меч, не слишком тяжелый, и ножны. Ножны в точности подходили отделкой к моему ремню. На сиденье лежал еще черный плащ с застежкой в виде серебряной розы. «Ты думал, что это утрачено навсегда?» — спросил Рэндом. «Почти, черт меня побери!» — потрясенно произнес я. Мы выбрались из машины и пошли пешком. Холодный вечерний воздух был напоён ароматами. На востоке уже заблестели первые звезды, а солнце мирно ложилось отдыхать где-то за краем неба. Мы молча шагали по дороге, и вдруг Рэндом сказал...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 Не прошло и часа, как мы вышли к лагерю. Возле горящего костра сидели четверо, еще двое спали в сторонке, в тени деревьев. Неподалеку в землю был вбит кол. Возле него сидела связанная девушка. На нас она не смотрела, но сердце мое часто забилось, когда я разглядел ее профиль. «Неужели?» — прошептал я. «Да», — ответил Рэндом очень похоже. Тут девушка, наконец, повернула голову, и я понял, что так оно и есть. «Дейдра!» «Интересно, что эта чертовка затеяла», — сказал Рэндом. «Судя по цветам стражников, ее ведут обратно в амбр. Я тоже заметил, что форма у этих парней черно красная с серебром. Я помнил по козырям и знал еще откуда-то, Что таковые цвета Эрика? Но раз Эрик хочет заполучить ее, так он ее не получит, сказал я. Мне это до Дейдра никогда не было дело, промолвил Рэндом. Но я помню, что тебе она нравилась, так что... Он вытащил меч из ножен. Я сделал то же самое. Готов? Пошли. И сделав мощный прыжок, мы бросились на стражников. На все нам понадобилось минуты две от силы. Дейдра смотрела на нас во все глаза. Отблески пламени мечущиеся черные тени делали ее лицо похожим на жутковатую, подмигивающую маску. Она и смеялась и плакала, и громко называла нас по именам дрожащим голосом. Я разрезал веревки и поднял ее с земли. Ну, здравствуй, сестра! Не присоединишься ли ты к нам на дороге в амбар? «Нет», — решительно заявила она. «Спасибо, что спасли мне жизнь, но хотелось бы и впредь ее сохранить. Вы-то что забыли в Амбаре? Вдруг, я не знаю». «На кону там стоит трон», — ответил Рэндом. «Для меня это была новость». «А мы входим в число игроков». «Если у вас есть мозги, держитесь оттуда подальше, подольше проживете, посоветовала Дейдра. Господи, да чего же она все таки была хороша, хотя выглядела измученной и грязной. Я ласково обнял ее, мне очень этого хотелось. А Рэндом отыскал у костра бурдюк с вином, и мы выпили. «Эрик сейчас в амбре, единственный принц», — сказала Дейдра. «Войска верны ему». «Я не боюсь Эрика», — ответил я, понимая, что вовсе в этом не уверен. «Он никогда не пропустит вас, Амбр, продолжала она. Я сама была его узницей, но два дня назад обнаружила один из его тайных путей и бежала. Я думала, что смогу уйти в тени до тех пор, пока все не закончится. Но в такой близости от реального мира... В итоге утром воины Эрика схватили меня и вели назад, в амбр. Думаю, что там меня, скорее всего, убили бы, хотя с уверенностью сказать не могу... Во всяком случае, Эрик постарался бы сделать меня своей марионеткой. Может быть, он просто безумен. Но опять-таки я не уверена. «А о Блейзе что-нибудь известно?» — спросил Рэндом. Он насылает на амбр всяких тварей из тени и доставляет Эрику массу хлопот. Но сам ни разу напасть не осмелился. В общем, Эрик нервничает. А расстановка с короной и скипетром пока не решена, хотя Эрик и наложил на них руку. Ясно. А о нас он когда-нибудь вспоминал? поинтересовался Рэндом. А тебе, Рэндом, нет, а вот о корве не да. Он все еще боится его возвращения. Может быть, километров восемь тут еще будут относительно спокойными, но дальше? Опасности на каждом шагу. Каждое дерево, каждый камень могут таить ловушку. Это он все для Блейза и Корвина приготовил. Эрик специально дал вам зайти поглубже, чтобы у вас не было возможности не искать помощи в тенях, не уйти от его преследования. Никто из вас не сможет проникнуть в амбр. Вы непременно попадете в лапы Эрика. Но все же тебе-то удалось бежать. Это другое дело. Я стремилась уйти из амбра, а не попасть туда. Может, он потому и не слишком тщательно сторожил меня, как, безусловно, сторожил бы любого из вас, что я, во-первых, женщина, а, во-вторых, амбиции мои не заходят слишком далеко. И, тем не менее, сами видите, далеко убежать мне все равно не удалось. «Ну, сестричка, зато теперь ты свободна. Во всяком случае, пока руки мои...» В силах поднять клинок в твою защиту», — сказал я. Она поцеловала меня в лоб и пожала мне руку. «Такие штучки у меня всегда здорово получались. И все таки за нами явно кто-то крадётся», крадется, произнес Рэндом. Мы все трое немедленно уставились во тьму, пытаясь хоть что-то разглядеть, потом тихо легли в зарослях, не сводя глаз с той тропы, по которой пришли сюда. Через некоторое время все же вновь послышался наш опыт. Мы начали совещаться, и вопрос, который я поднял, был в высшей степени прост. «Что же нам делать дальше?» Вопрос этот казался, с одной стороны, слишком общим, а с другой — слишком важным. Но решить нужно было именно его. Никакого другого я предложить не мог. Я понимал, что не могу полностью доверять им обоим, даже милой Дейдри. Но если уж выбирать изо всей семейки, то Рэндом, по крайней мере, в данный момент на моей стороне, это уж точно. А Дейдра всегда была моей любимицей. «Обожаемые родственники», — сказал я, — «мне нужно кое в чем вам признаться». Рука Рэндома тут же легла на рукоять меча. Вот оно, наше доверие друг к другу. Я отлично представлял, как в мозгу его стучит одна и та же мысль. «Корвин завёл меня сюда, а теперь предаст». «Если ты нарушно заманил меня сюда», — начал он, — «то обратно живым...» «Не говори ерунды!» — оборвал его я. «Мне нужна твоя помощь, а не голова». Так что выслушай сперва. Я не понимаю, что, черт побери, здесь происходит. Кое о чем я догадался, но как следует, так и не смог разобраться. В чем же дело? Что сейчас творится в Амбаре? Почему мы ползаем на брюхе в каких-то кустах, спасаясь от солдата Эрика? И кто же в таком случае я сам? Последовало томительное, долгое молчание. А затем Рэндом прошептал. «Что ты хочешь этим сказать?» «Да, что?» — повторила за ним Дейдра. «Я хочу сказать, — начал я, — что мне удалось обмануть тебя, Рэндом. Разве тебе не показалось странным, что в течение всего пути я только и делал, что крутил руль?» «Ты главный», — заявил он. «Я думал, ты снова строишь какие-то планы». К тому же ты чертовски умно поступил несколько раз, мне бы такое и в голову не пришло. Я знаю, ты точно корвин. А сам я всего два дня назад об этом узнал. Я знаю, что я именно тот, кого вы называете корвином, но некоторое время тому назад со мной приключился несчастный случай. Был поврежден череп, я покажу вам шрамы, когда будет посветлее. И теперь я страдаю от потери памяти. Я, например, почти не понимаю ваших разговоров о тенях. Я даже и Амбарта едва помню. Более или менее помню только нашу семейку, а еще, что нельзя слишком доверять своим родственникам. Вот, собственно, и все, что я намеревался сообщить вам. Что будем делать теперь? О, господи! — пробормотал Рэндом. «Да, теперь-то я понимаю. Теперь мне понятны все эти мелочи, что так озадачивали меня. Но как это тебе удалось так здорово приручить Флору?» «Повезло», — сказал я. «Да еще врожденная изворотливость. Да нет, даже и в этом нужды не было. Она просто глупо себя вела. В любом случае, вы мне теперь особенно нужны». «Как ты думаешь, сможем мы уйти обратно в тени?» — спросила Дейдра у Рэндома. На меня она и не глядела. «Конечно», — ответил Рэндом. «Только я против. Я хочу видеть Корвина на троне, а голову Эрика на шесте. По-моему, попробовать еще разок стоит, хотя шансов и маловато. Но пока что возвращаться в тень я не собираюсь. Хочешь, иди одна. Вы всегда считали меня слабаком и брехуном. Но вот теперь и шанс убедиться, чего я на самом деле стою. А я намерен это продемонстрировать. «Спасибо, брат», — сказал я. «Смотри, не обманись при лунном свете», — предупредила Дейдра. «А ты могла быть по-прежнему связанная у столба», — откликнулся Рэндом, и она промолчала. «Мы еще некоторое время лежали в полной тишине», И вскоре возле костра появились трое и принялись озираться по сторонам. Потом двое из них опустились на четвереньки и стали обнюхивать землю. Потом все дружно посмотрели в нашу сторону. «Уэйра!» — прошептал Рэндом, когда три серые тени двинулись по направлению к нам. Несмотря на тени, я видел, что произошло. Они опустились на четвереньки, и лунный свет сотворил изменения с серыми одеждами. Во тьме зажглись три пары звериных глаз. Я проткнул первого волка своим серебряным клинком, и по лесу разнесся человеческий вопль. Рэндом одним ударом меча обезглавил второго, и, к моему удивлению, Дейдра подняла одного в воздух и сломала ему хребета колена с отвратительным хлюпаньем. «Скорей, твой меч!» — крикнул Рэндом. Я поспешил проткнуть и его противника, и противника Дейдры, и снова в воздухе раздались человеческие вопли. «А теперь давай-ка уносить отсюда ноги!» — сказал Рэндом. «Сюда!» — и мы бросились за ним. «Куда мы идем?» — спросила Дейдра примерно через час весьма энергичной гонки по густому кустарнику. «К морю!» — ответил Рэндом. — Зачем? — Там хранится память Корвина. — Где? Почему там? — В Рэбми, конечно. — Да они же убьют тебя, твоими мозгами накормят рыб. — Я не пойду до самого конца. Тебе самой придется беседовать с сестрой твоей родной сестры. — Ты хочешь, чтобы он снова прошел образ? — Да, — это очень опасно знаю послушай корвин обратился он ко мне ты все это время вполне прилично вел себя по отношению ко мне но если все же каким-то образом ты окажешься не настоящим корвином ты покойник впрочем по моему все таки это ты судя по твоему поведению ты просто не можешь быть никем иным несмотря на утраченную память Я поставлю твою жизнь. Воспользуйся шансом и попробуй такую штуку, как образ. И если выживешь, это восстановит тебе память. Ну что, ты в игре? Возможно, сказал я. А что такое образ? Рэбма ⁇ это город-призрак, начал объяснять мне Рэндом. Отражение настоящего амбара в морских глубинах. Все, что происходит в амбаре. Повторяется и отражается в Рэбме, словно в зеркале. Там живет народ Ливеллы. Они совершают в точности те же поступки, что и жители Амбра. Меня они правда кое-за какие грешки ненавидят, так что я не смогу провести тебя туда. Однако, если ты сам должным образом поговоришь с ними и, может быть, намекнешь на конечную цель своего путешествия, то они, по-моему, позволят тебе пройти образ Рэбмы который, будучи точным отражением настоящего, дает тот же эффект. То есть дарует сыну нашего отца власть над тенью. Но как эта власть может помочь мне? Она даст тебе понять, кто ты такой. «Ладно, играю», — сказал я. «Молодец. В таком случае идем дальше к югу. До лестницы еще несколько дней пути — Ты пойдешь с ним, Дейдра? Я пойду со своим братом Корвином. Я знал, что она скажет именно так, и был этому рад. Испуган, и все же рад. Мы шли всю ночь. Три раза пришлось обходить вооруженные засады. Только утром мы подыскали какую-то пещеру и улеглись спать.